Глава 13. Путешествие. В лаборатории в полу оказался еще один люк, скрытый от глаз ковриком с пестрым узором, таким же невозможным, как профессорские вязаные жилетки. Под домом, удивительное дело, находился подземный гараж. Дэн был уверен, что в прежние времена это помещение использовалось как-то по-другому, и кому-то пришлось изрядно поломать голову, чтобы расположить здесь гараж и мастерскую. Это было единственное место в доме профессора, где отсутствовал четкий порядок. Среди бесформенных груд каких-то приборов, расставленных вокруг стен, в центре, накрытый чехлом, стоял автомобиль. Нестор сдернул брезент, подняв облако пыли. Дэн чихнул, потом ахнул. Он, конечно, ожидал, что и автомобиль у профессора будет вряд ретро-стиле. Но чтобы настолько... Во-первых, Ден напрочь не узнавал ни марку, ни модель, а в автомобилях он кое-что осмыслил. Локированный вытянутый багажник с продольными прорезями по центру украшало что-то вроде стального плавника. Вся задняя часть напоминала старинный шлем пожарника и прикрывала задние колеса. Неясно, как их в принципе можно было заменить, случись прокол. Ден обошел автомобиль, насчитал четыре двери. Спереди машина выглядела как подслеповатый очкарик. Круглые фары располагались непривычно близко. Между ними — хромированная рейка, а сразу под ними — непонятные серебряные бляшки, напоминавшие динамики. На капоте спереди — блескучий двойной бампер до военной эпохи. У боковых окон — милое круглое зеркальце. Капот украшали не только блестящие элементы декора, но и приличная вмятина на правом крыле. Видно было, что ее пытались выправить и окрасить, но, видимо, что-то пошло не так. С трудом оторвав взгляд от машины, Дэн посмотрел на профессора. Странно, не сторобила крупная дрожь. «Что с вами?» «А?» — профессор вынул пинсне и тщательно протер платком, хотя оно не запотело. «Так, просто давно не водил». «Хотите, я поведу, без особой надежды, скорее, на автомате?» — спросил Дэн. Нестор посмотрел на него с удивлением. «А у тебя есть права?» «Есть», — Дэн пожал плечами, — «и кое-какой опыт. Правда, я водил очень старые модели, не такие, как это, В смысле, не настолько старые. Жигули и все такое». «Что ж», — сказал профессор, вытерев лоб платком. Что ж, думаю, это даже неплохо, что у тебя есть опыт. Так вы, правда, не хотите за руль, хотите, чтобы я повел машину? Настороженно спросил Дэн. Пожалуй, рассеянно ответил Нестор. У Дэна закружилась голова от восторга. Но вы ведь объясните, как ей управлять. Там, наверное, куча всяких древних примочек. Ничего сложного, вяло ответил профессор. Это... Татра, 77, 1936 года, ручная сборка. Подобных ей в мире всего 255. Конечно, она в некотором смысле модернизирована. Да уж, ничего сложного, — пробормотал Дэн. А Нестор, не слушая его, как-то слишком скоро открыл дверь и забрался на заднее сиденье. Дену ничего не оставалось, как сесть за руль. Правда, тут же пришлось пересесть, потому что оказалось, что руль справа. Эм, «Профессор, я никогда не ездил на машине, которая предназначена для левостороннего движения». «О, я думаю, это не проблема. Уже довольно поздно, и движение на улицах не такое плотное. Вам следует быть осторожным, конечно». Дэн видел, как профессор напряженно смотрит в стену гаража. От него не ускользнуло и то, что Нестор неосознанно перешел на «вы». «Профессор, с вами все в порядке?» «Да-да, абсолютно. Так мы едем?» «Как только вы скажете мне, как открыть гаражные ворота, и как только отдадите ключи от своего авто...» «Ах, ну, конечно!» Нестор хлопнул себя по лбу и будто бы разом перезагрузился. Он вынул из кармана своего легкого плаща ключи с забавным брелоком в виде вышитого из фетра нейрона, протянул Дэну. Затем вышел из машины, поколдовал с замком и поднял ворота. Из-под дома прямо на улицу вел небольшой тоннель. Когда он вернулся и сел, автомобиль заметно пошатнулся. Дэн прикоснулся к полированной яшмовой панели, провел пальцами по спидометру, напоминавшему какой-то старинный корабельный прибор, с восторгом взялся за большое рулевое колесо, внутри которого находилось второе, малое. Глубоко вдохнул и повернул ключ зажигания. Не то чтобы Дэн не верил в себя, он скорее не верил в то, что этот динозавр из профессорского гаража был способен в принципе передвигаться. Но автомобиль не не просто передвигался. Он мчался, рассекая ночь. За городом Дэну уже удалось выжить из него сотню. Профессору это правда не понравилось. Он и так от самого дома сидел, вцепившись в ручку на двери. А попрошу так не разгоняться. Конечно, конечно, Дэн сбавил ход, удивленный тем, что Нестор все еще не вышвырнул его с водительского сиденья. Они выбирались из города не без приключений. Пока Дэн пытался справиться с управлением, Автомобиль дважды чуть не въехал в стоящие на светофорах машины. И пару раз — в сами светофоры. Спасало лишь то, что водители, заметив весьма редкую и, вероятно, баснословно дорогую модель, спешили ретироваться. Светофором на модель было наплевать, но, к счастью, Дэн успевал вовремя свернуть. Покинув город и выехав на трассу, парень осмелел и разогнался. Оказалось, автомобиль... Хоть и был раритетным, но уступать своим современным товарищам не собирался. Новые впечатления разогнали сон, и парень даже чуточку позабыл, куда и зачем они едут. «Вы не очень-то любите такие поездки?» — спросил он весело, взглянув в зеркало заднего вида на напряжённое лицо Нестора. И добавил, вспомнив про вмятину на капоте. «Приходилось отмечать день жестянщика, профессор?» «Следите за... следите за дорогой, Дэн. То, что происходило со мной раньше, не имеет никакого значения. Сконцентрируйся на текущей проблеме. Я напоминаю, что цель нашего выезда — нащупать положительную связь с твоим отцом. Некий сильный образ, который помог бы нам победить тень». «Все ясно, профессор. Вы давненько не выходили из дома. В этом все дело». — Кажется, мою предыдущую реплику ты слушал в берушах. — Нет у меня никаких берушей. — Тогда перестань задавать вопросы и держись за руль обеими руками. — Просто... — Дэн пожал плечами и взялся за руль. — Я думал, правило «откровенность за откровенность» еще работает. — Что ты хочешь знать? — прямо спросил Нестор. — Ну, э, откуда у вас эта машина? И почему вы так побледнели, когда ее увидели? Это машина моего покойного батюшки, многоуважаемого ученого и горячо любимого мной человека. Кроме того, из этой машины я имел несчастье наблюдать, как погибает моя возлюбленная, женщина, которую я любил всю жизнь. Твое любопытство удовлетворено? Дэн захлопнул рот. Конечно, вопросов у него стало только больше. Но он даже под дулом пистолета не решился бы их сейчас задать. До того его обескуражили ответы. Ему только и оставалось, что осторожно подглядывать за профессором в зеркало. Фары встречных машин выхватывали каменное массивное лицо Нестора. В тени то и дело поблескивало пинсне. В этот момент лицо профессора казалось Дену закрытой книгой не каким-нибудь тонким сборником рассказов, а тяжелым фолиантом трёхтомного романа. Они свернули с полупустого шоссе, въехали в Пушкин. Начинались белые ночи, поэтому хорошо было видно и деревья в скверах, и редких пешеходов, выгуливающих собак, и невысокие здания, кафе, магазины, церквушки вперемешку с причудливыми жилыми домиками. Дэн свернул к паркам, погнал машину по дороге, с двух сторон тонущей в серебристой зелени. Профессор очнулся от глубоких дум, заёрзал и спросил. — А куда мы, собственно, едем? Дэн, будто переняв у Нестора мрачное настроение, ответил. — Сейчас мы почти на месте. Автомобиль свернул. Студент не без труда припарковал его на узкой дорожке, проходящей между вековыми дубами. Они вылезли из машины, и Дэн направился прямиком в парк. «Мы разве не в жилой квартал?» — спросил профессор, оглядываясь на домики с горящими окошками, оставшимися за спиной. «Я думал, мы идем в гости к твоей матушке». «Моя матушка», — с иронией в голосе ответил Дэн, — «живет тут». Больше он ничего не сказал. Нестор нахмурился, но решил не продолжать расспросы, просто пошел следом. Пройдя аллею и свернув за высокими зарослями сирени, они уперлись в старинную кованную ограду и двинулись вдоль забора. За оградой также густо рос кустарник, но Нестору удалось разглядеть невысокое здание, выкрашенное в цвет темной охры. На окнах железные решетки. Свет не горит. Смутно профессор начал догадываться, что это за место, и даже вспомнил, что гулял тут когда-то давно. «Дэн», — Нестор остановился. Парень, перестав слышать за собой шаги, тоже встал, но не обернулся. «Дэн, ты должен мне сказать сейчас, твоя мать тяжело больна?» Молодой человек обернулся и кивнул. Хотя свет был жидкий, бледный, Нестор увидел, какое у него усталое лицо и потухший взгляд. Профессор почувствовал, что просто так ему не ответят, поэтому предположил. «Что у нее Какая-то деменция?» «Синдром Альцгеймера», — тихо сказал Дэн и добавил. «Теперь вы понимаете, почему я так держусь за свою работу. Содержать ее здесь очень дорого, но у меня нет выбора». Нестор приблизился к Дэну почти вплотную, заглянул в глаза. «Не надо так. Выбор есть всегда. Идем, я хочу познакомиться с твоей матушкой». «Вы хотите?» «В моей практике мне неоднократно приходилось иметь дело с такими пациентами». «Так что...» — профессор заозирался по сторонам. «Нас впустят? Уже довольно поздно». Я договорился с охранником. Он разрешает мне приезжать по ночам. Понимаю. У тебя нет другого времени. Дэн мотнул головой. Не в этом дело. Просто по ночам почему-то она чаще приходит в себя, становится такой, как раньше, и помнит меня. Профессор положил свою ручищу Дэну на плечо и кивнул. Вместе они подошли к приоткрытым кованым воротам, покрытым плющом. Нажав на звонок, который снаружи начал зарастать все тем же плющом, Дэн вызвал охранника. Нескоро от дверей отделилась темная фигура с лучом фонарика, лениво и сонно приблизилась к воротам. — Кого принесло? — ответил грубый голос. Свет чиркнул по фигурам за прутьями. Дэн и Нестор зажмурились. — А, это ты, студент, разбудил, негодник. Ты на службе вообще-то, сказал парень. Так что я тебе одолжение сделал. Охранник поскреп небритую щеку, потоптался на коротких кривых ногах. В задницу себе засунь свое одолжение. А это кто с тобой, что за Боров? Он посветил Нестору прямо в лицо. Попрошу вас меня не слепить, сударь. Че? Как ты меня назвал? Эй, Леонидович, прекращай и правда фонариком тыкать. Это профессор, уважаемый человек. Кем, уважаемый-то? А это не твое дело. Ты чего от скуки докапываешься? Хватит уже. Он должен на маму посмотреть. Может, что-то подскажет. Охранник засопел. Ага, как же. Они подскажут. Тут таких специалистов полно. А люди как болели, так и болеют. Так дипломы свои получают и несут. Не весь что. Леонидович, ну правда, ты что... Не стой ноги встал. Веди меня к маме. Кстати, как она? Да как обычно, тиха, как мышь. Ясно. Так что откроешь? Охранник хмыкнул, долго звенел ключами, отпирая ржавый замок на воротах. Ладно, проходите. Но вдвоем в последний раз. Леонидыч открыл ворота и выжидательно протянул руку. Дэн вынул из-за пазухи бутыль, вручил ее вымогателю. Че это?» — буркнул охранник, разглядывая необычной формы сосуд. Затем опасливо огляделся, спрятал под куртку и повел гостей на задний двор. В круглом скверике у неработающего фонтана, усыпанного рыжей хвоей, он велел им ждать. В темном здании зажглось окошко. Поверить не могу, что ты вот дал бутылку моего лучшего хереса двадцатилетней выдержки. Вымолвил наконец Нестор. «Ты еще и взял без спроса. Простите, профессор, это подло, и у меня нет оправдания, как и денег. Но однажды я все возмещу. Мир в опасности, тебе некогда было спрашивать, я понимаю. Вы что-то стали сговорчивым? Жалеете меня? — Это не так важно, — махнул рукой Нестор. — Я все равно не употребляю алкоголь. От него туманится разум. — Именно поэтому его так любит сторож, — пожал плечами Дэн. — Некоторым людям нравится, когда разум туманится. Дверь скрипнула, и на пороге возникла приземистая фигура охранника, ведшего перед собой седую женщину с постным, ничего не выражающим лицом. — Мама, — тихо позвал Дэн. Она взглянула на него, слегка улыбнулась, потом посмотрела на огромного профессора и испуганно шагнула за спину охранника. «Не бойтесь меня, сударыня», — ласково проговорил Нестор. «Я друг вашего сына и друг вам». Нестор подступил ближе к свету, такой странный, нелепый в своей узорчатой телогрейке, выглядывающий из-под плаща, с поблескивающим пенсне и пучком волос на макушке. Она посмотрела на профессора с любопытством по-детски, виновато заулыбалась. Но вижу, вас можно ненадолго оставить. Только тихо, подмигнул охранник и скрылся за дверью. Дэн подошел к матери, взял за руку, осторожно отвел к скамейке. Вокруг было тихо, только в зарослях надрывался бедолага соловей. Какое-то время все стояли молча, слушая ночного певца. Наконец Дэн промолвил. «Мам, мы приехали к тебе, чтобы узнать кое-что важное. Это касается моего отца». Безмятежное или равнодушное настроение матери Дэна мгновенно переменилось. Между бровей нарисовалась страдальческая морщинка. Губы упрямо сжались. «Нет, нет!» — простонала она, заламывая руки — Не надо! Он вернулся! Дэн помрачнел, но громко выдохнул и, снова взяв ее ладонь в свою, нежно погладил. Мама, мамочка, это очень важно! Ты меня понимаешь? Она помотала головой, как маленькая. Дэн опустил плечи. Профессор неожиданно возник рядом с ним, отвел в сторону, прошептал в самое ухо. Она видела сон, Дэн. «Она знает». Парень помотал головой и горячо зашептал. «Не может быть, она обычно не спит по ночам, отсыпается днем. Тень проникла в сновидения людей прошлой ночью, значит, твоя мама могла спать сегодня днем. В таком случае она видела самый апофеоз кошмара». Дэн засунул ноготь большого пальца в рот и начал отчаянно грызть. «Она всегда боялась отца». Она ждала, что он вернется и отомстит. Из-за него она стала такой. В глазах парня блеснули слезы. Он попытался выдернуть локоть, за который его придерживал Нестор, но хватка у профессора была железная. «Дэн, послушай, я всю жизнь изучаю мозг, и психические заболевания для меня не в новинку. Деменция может возникать сама собой, например, в результате старения организма». Для развития этого заболевания не нужен травмирующий фактор. Дэн упрямо сжал челюсти, держась, чтобы не заплакать. То есть... То есть твой отец не виноват в том, что с ней стало. Болезнь, увы, может явиться неожиданно к каждому из нас. Селяви! В переводе с французского такова жизнь. Дэн низко опустил голову, пытаясь переварить эту мысль. Что-то горячее капнуло на руку профессора. «Я знаю, как тебе сложно», — сказал Нестор. «Но мы здесь для того, чтобы уничтожить тень, мучающий тебя годами образ отца-тирана. Чтобы разрушить этот образ, нужно перестать его демонизировать. Нужно отыскать хоть что-то светлое в ваших отношениях». Он повернулся и шагнул к матери Дэна, неподвижно стоящей у пересохшего фонтана и слушающий трели соловья. «Сударыня!» — он осторожно взял ее за руки. «Как я уже сказал, я друг Дэна и ваш друг. Много лет назад, когда ваш сын был еще ребенком, ваш муж вернулся домой и решил провести с ним выходные. Он отвез его в зоопарк. Вы помните этот день?» Профессор внимательно смотрел в неподвижное лицо женщины, в глаза, подернутые пеленой. Был солнечный день, пахло сахарной ватой. В ее взгляде засветился слабый огонек. Лицо тут же начало преображаться. На нем заиграла тихая, счастливая улыбка. Федя вернулся, растроганно сказала она. У нас наладилось семья. Он взял Денчика за руку, и мы отправились в зоопарк. «Не хочу», — прошептал Ден и зажмурился. «Не хочу, не желаю это слышать». Но он слушал. Не закрыл уши каким-то невероятным усилием. Он знал, что эта история прозвучит только однажды. «Светило солнце, пахло сахарной ватой», — говорила мать, глядя в сумрак больничного сада. Вокруг гуляли нарядные люди с детьми. Денчик смотрел на белого медведя и на сову. А когда мы пришли в вольер с обезьянами, Федя взял его на плечи. Обезьяны прыгали, кричали, отбирали друг у друга пластиковую бутылку. И как она к ним попала? Ден смеялся, и Федя смеялся, и я смеялась. Какой счастливый день! Образы, запахи, звуки, как через сломанную плотину ворвались в голову Дэна. Что-то в груди будто прорвалось и лопнуло. Тело сотрясли жуткие рыдания. Он упал на колени, упер руки в землю, усыпанную рыжей хвоей, и то ли застонал, то ли завыл. Мать замолчала, удивленно глядя на сына, а затем сказала. «Почему этот юноша плачет?» «Кто-нибудь знает? Вы знаете? Вы доктор, да?» Нестор уже кинулся к Дэну, сгреб его в объятия, прижал к себе, дал выплакаться. Парень вздрагивал, хватал ртом воздух, а потом стих. Профессор осторожно отвел его к скамейке, посадил. «С этим юношей теперь все будет в порядке», — тихо ответил Нестор. «И с нами тоже». Когда вернулся охранник, Дэн уже мог стоять на ногах. Леонидович в полутьме не заметил красных глаз Дэна и рассеянных, будто пьяных, движений. «Ну что, наварковались, голубки? Пора спатьеньки». «А вы, доктор?» — обратился он к профессору. «Нашли лекарства от всех болезней?» Нашел, бесстрастно ответил Нестор. «Но вас, сударь, это не касается». «А, значит, снова хамить. Ну ладно». Второй раз тебя сюда не пущу, морда, в Пинсне. Эй, студент, давай, прощайся с мамой, и все. Лавочка на сегодня закрыта». Дэн, покачиваясь, подошел к матери, как вдруг она потянула его за руку к профессору. «Вот», — сказала она тоном, которым поучают ребенка, — «будь с ним». Нестор и Дэн смущенно переглянулись. Охранник взял больную под руку и повел обратно. Скрипнула дверь. Через несколько минут в здании погасло единственное окошко. Когда они вернулись к машине, профессор открыл заднюю дверь. Дэн вопросительно посмотрел на него. «Полагаю, сейчас тебе лучше быть пассажиром». «Но разве вы не боитесь ездить за рулем, профессор?» Нестор сощурился. «Дэн, я уже несколько раз заставлял тебя встретиться...» с самым жутким твоим страхом, и буду последней сволочью, если не попытаюсь преодолеть собственный. Парень шмыгнул носом. — Профессор, я в порядке. — Допустим, но поведу я. Он завел мотор, который звучал, как ни с чем не сравнимая песня. И они поехали назад. — Профессор? — Что, Дэн? — То, что я... «Пережил там, в больничном саду. Этого достаточно, чтобы победить тень?» «Скоро узнаем». «О, о нет, вот такой ответ он хуже всего», — простонал парень. Нестор хитро прищурился, глядя на Дэна в зеркало. «Не волнуйся, на этот раз я пойду в сновидение вместе с тобой». «Со мной? Но как? То есть такое вообще возможно?» «Чисто теоретически» сказал профессор и заговорщически подмигнул.